Коляна вытерла лоб здоровой рукой и начала массировать темя. Голова болит невыносимая. Ощущение, что глазные яблоки вот-вот взорвутся. Их уже несколько дней держали в заперти. Она насчитала три, но какое-то время была без сознания, так что могут быть и все четыре. Ночью слышала шелест дождя, несколько раз вырвала. Все же нашла в себе силы доползти до входа, хотя бы смочить рот, либо облизать ограду, либо успеть опустить губы в одной из грязных корыт. Каждый день они заливают из шланга воду, но через несколько секунд она собирается в лужу на глиняном полу. Совершенно бессмысленно, особенно если учесть, что почти все уже больны. Огромное помещение разделено на ряды больших боксов, огороженных металлической решеткой. По сторонам единственного прохода — желоба для корма. Густой вонючий воздух, запах просачивается в голову, медленно и неуклонно разъедает мозг. Все время привозят новых. Кто-то в ночном белье, кто-то, какая она, в халате, некоторые почти голые. Возбуждение и возмущение первых часов как не бывало. Теперь почти все сутками лежат на полу, не двигаясь. Мочатся и испражняются под себя. Все равно ничего даже похожего на туалет нет. Даже ведер нет. Она примостилась у короткой стороны бокса. Вначале было терпимо, но люди все пребывали. Попыталась устроиться возле низкой, меньше метра дверцы — Оказалось, худшего места не найти. Люди в панике жмутся к выходу в проход, вот-вот задавят. В конце концов, перебралась в середину клетки. Показалось, тут безопаснее. Кое-кто старается помогать товарищам по несчастью. Пожилая дама начала собирать одежду, у кого что, многие стучали зубами от холода. Рвали нижнее белье на тряпки перевязать раны. В другое время их изобретательность вызвала бы восхищение. Одной женщине наложили на сломанную лучевую кость шину из оторванной подметки. В дело шли даже ремешки от сандалий. Собирали воду, поили детей. «Три дня без воды, три недели без еды», — повторяла она про себя. «Она все-таки медсестра? А если...» Человек совсем маленький. Она слишком много наобещала Молли, намеренно преувеличила свои возможности. Раненую руку Хелена замотала поясом от халата. Слишком темно, чтобы разглядеть рану, но она и так понимала ничего хорошего. Ее втолкнули в кузов, и она сильно ударилась рукой обо что-то острое, скорее всего, торчащий кусок арматуры. Мало того, что хлынула кровь, видно, задела какую-то небольшую артерию, и боль такая, что вполне может быть и перелом. Деформации нет, ну и что? Бывают же переломы без смещения. Опять подтерла виски и начала себя уговаривать. Не надо впадать в отчаяние. Можно научиться писать левой рукой. Купить машину с автоматической коробкой. Разве она и так не хотела купить кухонный комбайн? Эта штука делает за тебя больше половины работы. И Молли может помогать. Она любит возиться в кухне и уже кое-чему научилась. Чуть не брызнули слезы. Ландон обо мне позаботится», — повторяла Хелена как мантру. Ландон позаботится». Женщина рядом пронзительно закричала. «А, что-то по мне ползет!» Она начала прыгать и отряхиваться, споткнулась и упала прямо на Хелену, на поврежденную руку. Хелена на секунду потеряла сознание от боли, даже крикнуть не успела. Очнувшись, начала в панике нащупывать узел стягивающего руку пояса. Но было уже поздно, повязка соскользнула, пульсирующей струей хлынула кровь.